481 июнь 24 Матерь мира. Явлению света предшествует тьма, Явлению лик свой, сокрывший, предшествует период утраты человечеством правильного представления о ней. При открытии тайной великой индивидуальности можно назвать эпоху Матери мира. В лучах ее сущности ее познается. Каждая планета, светила, звезда связаны с Дхиани, создавшим их. Разница в характере и индивидуальности каждого небесного тела столь же велика, как между духами и создателями их. Нет в космосе одинаковости. На принципе беспредельного многообразия построен проявленный мир. Есть явления близкие, есть явления аналогичные, но одинаковости нет. Бедного ображения человеческое, и беспредельность и иерархии ограничивается этим кругом. Сознание не может оставить все и погрузиться в ту область, где действительность превосходит всякое человеческое представление о ней. За великой индивидуальностью Матери Мира стоит индивидуальность еще более высокая. На этой бесконечной лестнице света теряется человеческий дух перед величием начала всех начал. и никто не может сказать, что он предстоял перед ним. Как физическое тело моментально сгорело бы вблизи Солнца, так сгорают и все низшие оболочки вблизи ауры огненного тела духов планетных. Для плотной эволюции тело физическое нужно, но лишь высшая триада может двигаться дальше. Правда, и градация огненных тел широка. И огненные духи и на Солнце обладают огненными телами разной степени. Огненные сущности есть и на Солнце, и при том разных эволюций. Знаете, что высокие духи с вашей земли идут на другие планеты, но на Солнце не слышал никто, ибо Солнце — конечный этап в нашей цепи миров для эволюции духа.